Глава 19. Геторождение в космосе вполне возможно. Психологи считают, что человек вполне способен произвести на свет детей, приспособленных к новой космической среде. Глэдвин Хил специально для National Times. Лос-Анджелес, штат Калифорния, 19 сентября 1956 года сегодня на собрании ведущих ученых изучающих экспансию в космосе всерьез обсуждалась возможность находящихся вне земли супружеских пар зачать а впоследствии и дать рождение детям вскоре я рассчитала что лунная миссия может вполне быть осуществлена с помощью пяти запусков ракет класса юпитер или двух ракет находящегося еще в разработке но уже почти готового к эксплуатации класса сириус а еще я поняла что те уравнения которые Натаниэль мне подсунул, были даны мне лишь ради того, чтобы я пришла в себя. Я еще раз проверила цифры, и они оказались совершенно верными. Сделав медленный глубокий вдох, я отложила карандаш и подняла глаза. Оказалось, что передо мной на кресле с противоположной стороны стола сидит Натаниэль. Перед ним лежал отчет, и он, изучая его, едва слышно постукивает по столу тыльной стороной карандаша. «Уверен, что ты уже полностью успокоилась». Он отложил карандаш и посмотрел на меня. «Хочешь поговорить со мной о своих проблемах?» «Тут и говорить-то особо не о чем». Он, хмыкнув, кивнул и вновь постучал карандашом по столу. «Не против, если я задам тебе вопрос?» «Разумеется, не против. Если тебя в моих словах что-либо огорчит, только скажи, и мы немедленно сменим тему». Я уже сказала, что успокаивать меня нужды нет. Натаниэль разом поднял обе руки, сдаваясь. Ладно, хорошо. Он положил руки обратно на стол и прочистил горло. Пойми, твоя скрытность меня вовсе не расстраивает, но я все же волнуюсь за тебя. Итак, на каком ты сроке? На каком сроке? Я в непонимании взглянула на бумаги. И тут в мозгу моем произошла вспышка. И я от души рассмеялась и тут же ему сообщила. «Я не беременна». «Ойли, у меня были мои...» «На прошлой неделе у меня были обычные месячные, разве не помнишь?» «И то верно». Он потер лоб. «Так почему же тебя то и дело рвет?» «Сама не знаю. В общем, я совершенно точно не беременна». Он пристально наблюдал за мной, а я... Я вдруг ощутила, что в лёгких у меня вовсе нет воздуха. «Так отчего же тебя, тем не менее, то и дело рвёт?» Я всё же умудрилась сделать глубокий вдох, понимая, что если уклонюсь от прямого ответа, то этим только ещё больше встревожу его, выложила. «Я... я прихожу в ужас каждый раз, когда вынуждена выступать перед аудиторией. Возможно, причиной тому моя мама и её, помнишь ли, вечная, что подумают о тебе люди». Ты понимаешь, что я просто беспокоюсь о тебе. Ведь верно?» Натаниэль сосредоточенно, глядя на меня, потянулся к моей руке. «Понимаю. Сообщаю тебе, что так плохо мне не было с тех пор, как мне исполнилось 18. Мама моя тогда вовсю беспокоилась о впечатлении, производимом на окружающих. Производимом ею самой и мною. Своим, видимо, потому что только-только в очередной раз выскочила замуж, а моим... «Я, по ее мнению, всегда должна была выглядеть идеальной. Всегда. Всегда и во всем. И... и... так я тогда ее устремлений не понимала». «Ясно. И мнение Клемонса о тебе, ты считаешь, более-менее соответствует мнению других людей?» Я кивнула и, зажав рот руками, заплакала. Слава богу, хоть не зарыдала в голос, а заплакала лишь едва-едва. Натаниэль встал и обошел стол опустился на колени рядом с моим креслом и обнял меня. Он собой ничего не представляет, понимаешь? Он позвал меня сегодня, потому что люди считают тебя умной, храброй, веселой и доброй и хотят быть похожими на тебя. А знаешь, что сказал президент Брэннон? Плач свой я утихомирила и, все еще прижимая руки ко рту, покачала головой. По словам Клеммонса, президент Бренон сказал, что дочь его спросила, почему она не может быть астронавтом. Я отняла руки от рта, рассмеялась и, не думая ни секунды, предположила. поди интереснейший разговор между теми мужчинами выдался. Выяснилось, что дочь президента Брэннона сказала, «Я хочу отправиться в космос с доктором Йорк и хочу стать такой же женщиной-астронавтом, как и она». И вот тогда уж все мои попытки воздержаться от слез потерпели полную неудачу, а вместе со мной слезу упустил и Натаниэль. Представляете, за какого замечательного мужчину я вышла замуж? Любой, кто посмотрел бы на нас тогда, подумал бы, что мы скорбим, но я, то сказать по правде, была тогда счастливее всех на свете. Понятно, чем обеспокоен был мой муж, записывая меня на прием к врачу, но винить его в том я не могу. Хотя, да, признаюсь, и была на него тогда чертовски зла. Он отвез меня в клинику, провел до кабинета врача и сел в коридорчике. Он, разумеется, зашел бы и в кабинет, если бы я ему позволила. А я... Я угодила прямиком в холодное смотровое кресло. Ноги мои оказались вставлены в стремена, а незнакомый мне мужчина принялся дотошно изучать мои самые интимные места. Вскоре доктор отодвинул своё вращающееся кресло, сообщил. «Теперь вы можете сесть, миссис Йорк». Он был худощав, говорил с красивым шотландским акцентом, а бледно-голубые глаза его из-под густых бровей изучали меня въедливо сосредоточенно. «Ну, вы определённо не беременны». «Я знаю» но все же спасибо вам. Может, расскажете мне немного больше о своей рвоте?» «О рвоте?» Ваш муж упомянул о ней, назначая встречу. Мне немедленно захотелось пристукнуть на Даниэля, но все же, сжав губы и стиснув зубы, я вымучила подобие улыбки и произнесла. «О, на самом деле ничего особенного. Вы же знаете, какими бывают мужья». Он вперился своими глазами в мои. Едва слышно заговорил. «У вас, возможно, есть полное право злиться на него. Но я попрошу вас быть со мной совершенно откровенной. Ничего не скрывать. Ведь я, как вы, надеюсь, помните, ваш доктор. Так расскажите мне, пожалуйста, о чистоте и характере рвоты, которая вас преследует». «Понятно». Я потерла лоб. Доктор хотел просто располагать голыми фактами. Точно так же, как я хотела видеть исходные цифры до того, как они пройдут через машину-компьютер. Понимаете ли, моя проблема болезнью вовсе не является. Просто я теряюсь, когда мне приходится выступать перед большой группой людей. И такое происходит уже давненько. Началось, пожалуй, как только я стала подростком. Теряетесь непосредственно перед тем, как заговорить? Иногда перед, а иногда после. Я, склонив голову, поддернула подол своего платья а голова моя непроизвольно дернулась. «Как часто такое с вами случается?» «Случается, если я...» «Сейчас такое происходит лишь изредка». Я вовсе не была подготовлена к подобному разговору с доктором, но теперь на меня нахлынули воспоминания, и щеки мои вспыхнули. Но были времена, бывало, что я чувствовала себя подавленной, что ли». Такое случалось, если я допускала подряд несколько ошибок или чувствовала себя вдруг никчемной. А вас когда-нибудь лечили от подобных проблем? Я покачала головой. Нет. Мой брат Гершель когда-то настаивал, чтобы я обратилась к врачу, но я боялась, что врач тот вынесет приговор, согласно которому я окажусь негодной для университета или расскажет о моих проблемах родителям, что для меня тогда было еще хуже. Когда у вас возникают проблемы с окружающим миром, вас одолевает одышка? Вы начинаете интенсивно потеть? У вас учащается сердцебиение? И вообще, те симптомы, о которых я веду речь, присутствуют ли у вас до наступления рвоты? Да, да, присутствуют. Он кивнул и придвинул к себе блокнот с бланками рецептов. У вас наличествует тревожное расстройство, что неудивительно, учитывая эпоху, в которой мы живем. Газеты называют ее «Эпохой метеорита», но я полагаю, что «Эпоха треволнений» — более подходящее для нее название. Я пропишу вам «Милтаун» и направлю вас к «Никаких препаратов принимать я не стану». Он поднял голову и пристально посмотрел на меня. «Прошу прощения. Я не больна, просто иногда расстраиваюсь, и никаких пилюль мне не надо» препарат, который я вам рекомендую, совершенно безопасен. Верьте мне, ведь выписываю его я своим пациентам чуть ли не каждый божий день. Но в нем для себя я не вижу ни малейшей необходимости». Перспектива присоединяться к армии женщин, сидящих на успокоительных, мне вовсе не улыбалась. «У меня же отменное здоровье». Доктор указал на меня ручкой. «Если бы я сказал вам, что ваша рвота вызвана гриппом, Вы бы тоже отказались от соответствующих лекарств? Грипп — совсем другое дело. Безусловно, совершенно другое, из чего вовсе не следует, что вам не надлежит лечение. Подвинув свое кресло поближе, он протянул мне рецепт. Моя дорогая леди, ваше тело не должно так реагировать на стресс. Вы в буквальном смысле заболеваете из-за воздействия стресса, вызванного внешними обстоятельствами. Теперь возьмите рецепт. «И еще я вам дам направление к моему коллеге, с которым вы обсудите и некоторые другие методы лечения». Легче было взять два бумажных листка, чем спорить. Так я и сделала, и даже поблагодарила его, но, черт возьми, накачивать себя одурманивающими таблетками вовсе не намеревалась. Натаниэль сидел на стуле у окна в коридоре. Сидел именно там, где я его и оставила. Его правое колено подпрыгивало вверх-вниз, что случалось с ним только тогда, когда он был действительно на взводе. Перед собой он держал открытым журнал, но уверенно он его не читал, а лишь бессмысленно пялился на выбранную наугад страницу. Я подошла к нему. Он закрыл журнал и поднялся. «Как ты?» Я оглядела коридор с дверьми по обеим сторонам его ведущими в кабинеты врачей. На многих стульях здесь сидели люди то были матери с младенцами, женщины, терпеливо вынашивающие своего ребенка и такие же нервные, как и Натаниэль, мужчины. Я взяла его за руку. «Нет», — я прочистила горло, «как тебе и говорила». Его брови сошлись вместе, как будто он пытался решить инженерную задачу. Не уверен, радоваться ли мне этому или печалиться. Я наклонила голову. «Если я тебя огорчила, то мне не жаль». Поцеловав меня в лоб, он отпустил мою руку, проследовал к выходу и открыл передо мной дверь. Снаружи в коридор немедленно ворвались разом прохладный воздух и шум, исходящий из центра Канзас-Сити. «Хочу, чтобы ты была счастлива». «Да уж, постараюсь». Я не стала рассказывать ему о диагнозе, поставленном мне доктором, поскольку была уверена, что диагноз тот весьма близок к истине, но обсуждение его сейчас привело бы к спорам. Я прислонилась к мужу и, почувствовав щеку и шерсть его пальто, пробормотала. «Прости, что побеспокоила тебя. Может, стоит взять отпуск?» Я рассмеялась. «Отпуск тебе? Человеку, который грезит только о ракетных двигателях? Сам же знаешь ответ. Коротенький отпуск. Ты же знаешь. Осторожно!» Натаниэль отстранил меня с пути бегущей по тротуару женщины, сжимавшей в руке сумку с покупками. Он хмуро посмотрел ей вслед, а затем продолжил: Мы едем в Калифорнию на бормицу твоего племянника, так почему бы не превратить эту поездку в настоящий отпуск? Мы могли бы, кстати, заглянуть там и в ЛРД. Он сказал это так, будто наше посещение лаборатории реактивного движения и в самом деле следовало считать каникулами. Похоже, что ты. Мимо пробежала другая женщина с мешком муки на плече, я прервала свою реплику. Затем продолжила. «Твое представление об отпуске предполагает непременное созерцание ракет». «Просто пытаюсь быть эффективным». «Эффективность вовсе не входит в тот набор слов, которые я связываю с отпуском». «Мы следовали по улице». А та становилась все пустыннее, и все же шум Канзас-Сити, казалось, становился все громче и злее. «Ха! Ты та, кто рассчитывает наш расход топлива, даже когда мы едем? Что за...» Я крепче сжала руку на Таниеля, и мы завернули за угол к нашей трамвайной остановке. Улица там была заполнена толпой репортеров. В моей груди будто вспыхнула стремительная ракета, и я дернулась назад камеры, микрофоны и... И ни один из них не был направлен на нас. Поперек тротуара шеренгой выстроились полицейские, а за ними собрались репортеры с фотоаппаратами над головами. Время от времени полицейские расступались и пропускали гражданского, и репортеры тут же устремлялись к нему. Я потянула на за руку. «Давай вернемся». «Подожди, хочу сам увидеть». Он взглянул над моей головой на происходящее, и рот его приоткрылся. Не знаю, что уж он там увидел, но тут же кивнул. «Да, извини, ты права. Давай немедля вернемся». Тут уж меня обуяло любопытство. «Дьявол всех и вся дери!» «Получалось, что я мужа своего не хлипче!» Я ослабила хватку на его руке и, кивнув в сторону выстроившихся в линию полицейских, спросила его. «Может, все-таки доподлинно выясним, что там происходит?» Он покачал головой. «Нет, пусть уж каждый делает свою работу. Мы же прочитаем о случившемся в завтрашней газете».